Глава 4. Как и много лет назад, когда Нестор подростком искал заработка и приюта, он вновь оказался в еврейской колонии Новоковна. Она не изменилась. Все те же землянки, хибары, шинки, ловчонки. Перед Нестором, Григорием, Каретниковым, Лошкевичем, близ собрались писатые старики в кипах. «Шо вы, граждане евреи, как угнетенная царизмом нация?» «Можете дать анархической революции?» — спросил Нестор. И после недолгого молчания пояснил «можно деньгами». «Как евреи, так сразу деньгами», — покачал головой рослый сутулый старик. Присмотревшись, Махно узнал того самого колониста, что однажды посоветовал ему идти сапожничать в Новосербию. «А я тебя помню», — сказал Махно. «Ты у меня работы искал», — спокойно ответил старик. Я тогда еще подумал, какой бойкий хлопчик, он еще взыграет, как вино. Теперь вы, конечно, анархист. У нас тоже много анархистов. Все хотят свободы, и никто не хочет копать землю. ну скажите, откуда тогда возьмется свобода? В голосе старика звучала ирония. — Ладно, — оборвал его Махно, — может, все-таки поможете деньгами? — Собирайте кагал, решайте, враги подступают. — Зачем Кагал? — возразил старик. — Сейчас другие времена. Он вставил два пальца в рот и громко свистнул, совсем как голубятник. И тотчас из землянок и саманных хаток стали выскакивать молодые люди, одетые кто во что гораст. Но почти у каждого в руке было охотничье ружье или берданка, у многих гранаты. Кой на ком шинели, папахи, ремни с подсумками. Один из таких молодцов нес на плече не что-нибудь, а ручной пулемет Льюис — с рубчатым диском и самоварным кожухом. Войско как войско. С определенной сноровкой выстроились по ранжиру. «Наш отряд самообороны», — объяснил Голубятник. Нестор прошелся вдоль шеренги. «А кто командир?» «Так мы и есть командиры», — объяснил за всех стариков все тот же давний махновский знакомец Лейба Шимонский. «Как, все сразу?» «Все сразу!» В разнобой ответили ему, «Кагальное, если позволите, управление. И равины, и меламеды, и цадики». «А почему не он, командир?» Махно указал на бравого парня с Льюисом. «Так кто же мой сын?» — сказал Лейба. «Как же это можно, чтоб сын командовал отцом? И остальные — это же все наши дети». «Служил?» — спросил Махно у пулеметчика. Льюисист вытянулся по струнке, но молчал. — ответил за него старый Лейба. — Якоб служил в Новотроицко-Екатеринославском-Драгунском полку. Два ранения имеет медаль. — Вот его бы командиром, — категорично заявил Махно. — Выбрать можно, а только подчиняться все равно они будут нам, старикам. Махно задумался. — Шут с вами, — сказал он. — Будут бои, появятся и командиры. Зачисляю ваш отряд в добровольную анархическую армию гуляй поля Оборонять будете не только свою колонию, потому что если враги займут соседнее украинское село, то всем вам тоже придется худо. Согласны? Вот ты, Якоб. Якоб молчал. Он знал порядок, нельзя говорить, пока не выскажется отец. — Он уже давно согласен, — ответил за сына Лейба. — Мы не против, мы за свободу. Какой еврей будет против свободы? Так было во времена Кромвеля, так было и в час Французской революции. Я темный старик, но я кое-что читаю. Умчалась Тачанка из Новоковна. Длинный шлейф пыли тянулся следом за ней. Лашкевич был углублен в свой грозбух. — Ну, шо у тебя получается, булгахтер? — спросил Махно. — Две тысячи штыков, триста сабель, цепа волости, но патронов почти нет. Оружие с фронта понанесли, а патронов по обойме. — Не навоюешь, — качнул головой Махно. — Надо до большевиков идти. Тульские заводы у них и царские арсеналы, а людей у нас в достатке. — А на шо жидов взяли в нашу анархическую армию? — спросил Каретников. — Для этой, для булгахтерии. — Ты про жидов оставь, — рассердился Нестор. — Революция это слово отменила, есть только евреи. — Я среди них таких боевых встречал, что только держить. — Бывай, — согласился Каретников. — Я в газете тоже видал георгиевского кавалера из жидов. — Ну вот, совсем другой разговор. Вечером во флигеле в небольшой коморке собрался тайный совет. — Самые стойкие черногвардейцы. Примкнули к заговору и булгахтер, и каретников, и многие другие анархисты. «Поганое дело, хлопцы», — сказал Тимош, глядя на соратников сквозь окуляры. «Вслед за Центральной Радой и большевики заключили мир с германцами», — он положил перед собой газету, — «Ось, отдают кайзеру всю Прибалтию, половину белоруссии Каспийские земли, шесть, шесть миллиардов марок, откупаются чешо». — А Украина? — спросил Каретников. — А шо Украина? От Малороссии та половина Новороссии Москва отказалась. — А не то Германия всю Россию приборкла бы. Украинская Центральная Рада, шоб оборониться от большевиков, пригласила немцев до себе. Вон их же в Киеве, скоро тут будут. — Хлопцы! — взволнованно сказал Лепетченко. — Нестор нужен, а он сутками то с Настей, то с Дытынкою про дела забывает. — А случай шо? Ну, придут немцы на Украину, и что тогда? Пропадем без Нестера. Разлетится без него вся наша анархия, як полову по ветру Щусь, — скривил губы, — ну шо мы все воду в ступе толчем? Ясная речь, пока Нестер при Насте, а не при нас. Надо б якось с ним поговорить, — предложил Тимош, — втолковать ему шо настя не нашего огорода овощ. Кажуть, она дытя охристыла в Федоровце. Тайна от Нестера. Не соблюдая его авторитет, надо разъяснить ему все про Настю и посоветовать отправить Настю с хлопчиком до матери. Пока. — Ха! — выдохнула Лепетченко. — Тогда и Нестор у Настиной матери будет пропадать. Молодая жинка. У Нестора еще горячка на баб не прошла. И все-таки поговорить надо. — Поговори. С сапожной колодкой по голове, — бросил щусь, скались в бессильной злости. — Помолчали. На стене ходики стук, стук. Лошкевич встал, подтянул гирьку в виде шишки, опустившегося почти до земли. «Вопрос надо решать того, кардинально», — продолжил щусь. «Цаяк?» — спросил коретник «А вот так!» — щусь стукнул ладонью по стулу. «Как топором по плахе!» «Голосуем?» — подвел итог Лошкевич. Руки одна за другой поднялись кверху. Не сразу, но все. — Когда? — спросил Калашников. — Завтра утром Нестор отправится на станцию до большевиков за патронами. — Ты будешь со мною? — Федос ткнул пальцем в Сашкале Петченко. — И ты! — это уже в калашникова Лица назначенных помрачнели. Остальные вздохнули с облегчением. — И все! — твердо повторил щусь. — И могила! — Утром на станции Гуляйполе было оживленно. Сновали разномастно одетые красногвардейцы, у кого на фуражке звездочка, у кого алая повязка. Главный гость в Гуляйполе — бронепоезд. Железное чудище, какого Махно еще не видел. блиндированные вагоны, обшитые стальными листами паровоз, клубы пара, вырывающиеся откуда-то из прикрывающих колеса щитов. Нестор стоял рядом с Павлом Глыбой и Йосифом Геленкевичем, командиром бронепоезда Ваня Большевик. На Геленкевиче все кожаное, и звездочка у него на фуражке не матерчатая, самодельная, а металлическая, крытая красным лаком, государственная звездочка. Сразу видно, из дальних краев гость. «Ну, как тебе наш зверь?» — спросил Геленкевич у Махно. Нестор пожал плечами, сощурил в усмешке глаза. «Серьезная коняка». Чего ж тогда текаете на Ростов? Маневр, — объяснил Геленкевич, — военно-тайна. Да какая там тайна? Боитесь, чтоб германцы не перерезали вам путь? А без железного пути ваш бронепоезд як тигра в цирке. Ну, ты без этих шуточек, товарищ Махно, — вмешался Глыба. Не злись, Павло, — добродушно сказал Нестор. А если серьезно, то глянь кругом. Вот путя, о кругом голая степь. Он обвел рукой пространство вокруг станции. Дальние поля, одинокие рощицы. Решаться все будет в степи. А хозяин здесь крестьянин. Станут воевать наши селяне и германцу не удержаться. Паровоз окутал их облаком пара. Вот только винтовок у нас больше, чем патронов. Может, поделитесь с патронами? Попросил Махно. Все равно ведь уходите. — Как, товарищ Глыба, дадим анархистам патронов? — спросил Геленкевич. — Конечно, они хоть и без пролетарского понимания, но на данный момент союзники. Надо дать. Тем более они, я думаю, на пути к большевикам. А куда же еще? Ясное дело. Антисемитизмом не болеют? Это сейчас первейший вопрос на Украине. Чего нет, того нет. Полный интернационал. Этого у них не отнимешь. Тогда ладно. Черногвардейцы стали грузить ящики в подводы. «А где щусь?» — спросил Махно. «Вроде до немецких колонистов подался». «Сказал, контрибуцию с их изымет», — ответил Лошкевич. «Контрибуцию? Это он любит». Один из ящиков треснул при погрузке, и на днище телеги просыпался ручей из новеньких, сверкающих медной желтизной патронов. Нестор взял пригоршню патронов, пульбовался ими, понюхал. «Смотрите, Мош, это и есть тульска пшеница. Кто съест, тот и подавится». А в это самое время Щусь, Калашник и Лепетченко, вежливо постучавшись, вошли к Насте. Даже сапоги вытерли на пороге. — Срочно собирайся, Настя. Возьми, шо для себя и для детяти на первое время понадобится. — Куды? — Нестор Иванович вызывает. — В Софиевку. — Немцы с Панамы на нас идут, — объяснил Щусь. — Дуже тяжелое будет тут положение. — А чего ж Вин мини сам не сказал? — Настя глядела на них недоверчиво. — Ты ж знаешь, он на бронепоезде, решил проехать по уезду. За тобой прислал Сашка Калашника. Сашко согласно кивнул головой. Настя какое-то время размышляла. — Ладно, я быстренько. И, развернув плат, начала бросать в него вещи. Ребенок, словно почуяв неладное, захныкал. — Тыха, тыха, Вадимку. — Да татка поедем. — Татку зови. Щусь помог завязать ей узлы. В тачанке они ехали вчетвером. Вадима держала на руках Настя, у ее ног валялись клунки, из одного торчал уголок кружевной панской сорочки. Калашник был за кучера. Кони свежие, напоенные, накормленные, повозка катила мягко. Вадим дремал. На развилке свернули с шляха на проселок. — Куда же вы, хлопцы? — На степовую дорогу обеспокоенно спросила Настя. — Софиевка, по шляху, прямо? — На шляху, говорят, германская разведка, — ответил Щусь. С проселка свернули и вовсе на молоторную дорогу. Она повела в выболок, где разросся густой кустарник, верболоз, камыш. Даже поздним утром здесь плавал туман. Было сумрачно и глухо, как в вечерний час. хлопцы там же мокрый байрак, топка. Зато никто не побачья. куды вы нас везете? Калашник, понукая лошадей, въехал в самую гущу верболоза. Гибкие прутья сомкнулись за точанкой только колея была чуть видна. — Хлопцы, вы шо? — крикнула Настя, но голос ее тут же оборвался, ей зажали рот. Сухо щелкнули в глухом выбалке два выстрела, и стало тихо. Только еле слышно шептал камыш. Черная большая птица с шумом вылетела из чащи, тоскливо кугикнула и исчезла.